Глава 26 Тяжелее, чем сейчас, мне было только в момент, когда я застала мужа с той барышней в постели. Нет, у меня не было иллюзий о том, что он изменился, и теперь мы сможем быть счастливы, но, судя по настрою Сапожникова, он явно не перестанет меня атаковать. Спрятавшись в детской игровой комнате, я больше всего боялась, что Влад придет и попытается снова со мной поговорить. Не была я готова к обороне от слова совсем. Вот бы мне такое состояние, как сейчас у девчонок. Малышки резвились, прыгая из угла в угол, доставая то одну куклу, то другую, совершенно не обращая внимания на то, что их мать сидела и смотрела в одну точку. — Ты тут? Тетя подкралась внутрь, тихонько прикрыв дверь. — На тебе нет лица. — Ага. — Поговорили? — Ага. — И как? Я молча пожала плечами. А что тут отвечать? Что Влад собрался атаковать меня? Что не собирается нас никуда отпускать? Толку? Это было очевидно с самого начала. — Настя, если я еще раз услышу от тебя «ага», стукну больно, и ты станешь фиолетовой в крапинку, — буркнула Карина, глядя на меня из-под густых ресниц. — Что тебя так гложет? — Хороший вопрос. «Я столько времени протащила все одна, что понятия не имею, как жить в тандеме с кем-то», – начала я. «Родственники не считаются». Последняя добавила исключительно потому, что с каждым моим словом взгляд тети менялся с доброжелательного на возмущенный. «Пойми меня правильно, пожалуйста. Я прожила с Владом совсем чуть-чуть времени. Я не имею ни малейшего понятия, как существовать с ним в этих стенах, тем более при условии наличия двоих детей». Он же четко высказался, что не отпустит. А я не хочу, так понимаешь? Он изменил мне. Я словно вчера стояла в том коридоре, когда он бил меня словами, указывая, что я пришла не вовремя домой. Ну как? Как я могу такое простить? Да, что бы я ни пыталась придумать, внутри всегда будет тот самый ком, который при каждом его прикосновении будет отравлять меня изнутри. О каком прощении может идти речь? Под конец я даже не заметила, как повысила голос. Благо, девочкам было абсолютно все равно. Их вниманием завладел полностью огромный мишка, который при нажатии на лапки разговаривал стандартными фразами из мультика «Маша и медведь». — Я не об этом тебя спросила. Резко развернувшись на тетю, я столкнулась со смеющимся взглядом. — Настя, никто не заставляет тебя его прощать. Это только твое решение, ничего больше. В этой теме советчикам не место. Кстати, если ты решишь уйти, то он тебя не сможет остановить, ты же понимаешь. Ты не одна. Что мне делать? Прошептала я, чуя, что вот-вот расплачусь. Жить дальше. У тебя две дочери, которые требуют к себе внимания. Скоро приедет врач, сделает необходимые анализы. Главное, сейчас внимательно следить за всеми нами, чтобы в случае возникновения симптомов принять меры вовремя. А с Владом? Ничего. Пожала плечами девушка. — Пусть покажет себя, а потом будешь делать выводы. У тебя и помимо него есть чем заняться. Дни несли, словно сумасшедшие. Все мое время было занято либо девчонками, которые словно дорвались до игрушек и наотрез отказывались расставаться с ними даже в ванной, либо работой, которой словно стало в разы больше. С ума, что ли, посходили все. Порой, когда дочки уже спали, а я могла себе позволить провести время с самой собой, я открывала книжку и зачитывалась романами, которые раньше мне читать было банально некогда. Отношения с Владом у девочек выстраивались на удивление неплохо. Они с огромным удовольствием проводили с ним время, даже ночью, совершенно не вспоминая обо мне, что ставило меня в некий ступор. Кстати, со мной Влад не разговаривал ни разу с того самого момента, как мы поговорили около детской комнаты. Мужчина словно избегал меня, что также ставило меня в ступор. Никак не стыковалось в моей голове то, что мужчина, который так громко говорил, что планирует вернуть свою жену и детей, вдруг превратился в ледышку, игнорирующую всех и вся. Правда, единственное, что пока меня не покидало, так это мысль, что у Влада банально много работы. Руководство такой огромной компании требовало частых встреч с разными инвесторами, а также акционерами. А сейчас Влад был заперт в изоляции, без возможности присутствовать везде, где это было необходимо. Он часто закрывался в кабинете, а выползал оттуда исключительно в глубокой ночи. Но неизменно приходил к девочкам, готовый часами смотреть на то, как они спят. Откуда я это знаю? Каждый раз, когда он приходил, я притворялась, что сплю, наблюдая за мужчиной. Правда, кто знает. Может, он делал вид, что не знает, что я не сплю. Либо действительно не знал. В общем, мне в такие моменты он никогда и ничего не говорил. Понятия не имею, почему я так реагировала на его безразличие, но в какой-то момент просто уткнулась в свои дела, чтобы загрузить себя хоть чем-то, что заставит меня перестать думать о ерунде. Все изменилось в одно мгновение и для всех нас. Девочки, ручки помыли и кушать, давайте бегом! Помимо изоляции в отдельном доме, мы были изолированы еще и территориально. Покидать пределы участка нам тоже было нежелательно, так же, как встречаться с охраной и вообще с кем-либо контактировать, кроме Валентины. Оказывается, она не так давно вакцинировалась, потому что ездила к своей дочке в другую страну, где эта прививка была при въезде обязательно. Ей было не страшно находиться рядом с нами, к тому же мы особо не перегружали ее работой. Готовила я часто сама, да и ссорить мы старались поменьше, чаще всего убирая сами за собой. Скорее всего, это было связано с тем, что нам всем было банально скучно находиться уже неделю в четырех стенах. Лишившись банальных вещей, на которые обычно внимания не обращаешь, мы превратились в неприкаянных, снующих из угла в угол. «Ура!» Хором прокричали девчонки и друг за дружкой прибежали на кухню из гостиной. «Кушать!» Я приготовила на завтрак блинчики с разной начинкой, а также омлет, кашу и оладушки для остальных. Ранний подъем порой делает чудеса. Внезапный «ой» заставил меня дернуться и резко развернуться на звук, а дальнейшее произошедшее разбило мне сердце в дребезги, вызвав мгновенно слезы. — Прости, папа, папа, извини!